Глава 34 Проходит неделя с тех пор, как мы с Вальдемаром официально вместе. Ощущения все еще довольно непривычные. Он постоянно сопровождает меня повсюду, открывает двери, отодвигает стул, приносит обед. Я два раза была помолвлена и ничего подобного не наблюдала. «Ты совсем избалуешь меня?» – говорю, принимая тарелку с едой. — Не думаю. Скорее налажу рацион, а то питаешься ты порой не тем, чем нужно. И тут стекла моих розовых очков бледнеют, открывая мир таким, какой он есть, без прикрас и девичьих фантазий. — Хм, а ведь и впрямь ты постоянно суешь мне эту овощную похлебку, — произношу задумчиво. Реджинальд с Роном молча переглядываются между собой. После нашего первого совместного обеда, когда Вальдемар заставил блондина убирать, Они оба никак не комментировали наши отношения. «Потому что она крайне полезна. Там куча микроэлементов для твоего хрупкого организма», отвечает дракон, не замечая изменений в моем настроении. «Ага, ясно». Покорно киваю, кладу салфетку на стол и поднимаюсь на ноги. «Я сейчас вернусь». Подхожу к раздаче и хватаю тарелку с жареными в масле пирожками и куском торта с кремом. Такое у нас редкость, только по пятницам готовится. Но мне повезло, сегодня как раз она. Неспешно возвращаюсь за наш стол и присаживаюсь, несмотря ни на кого. «Приятного аппетита!» – вежливо произношу и вгрызаюсь в пирожок. Делаю это намеренно некрасиво, словно я невоспитанная леди, а дикарка, не евшая неделю. Что, в общем, недалеко от истины, учитывая, что дракон в мой рацион включил одну зеленую ерунду. «Ха-ха, узнаю Далию!» – смеется Рональд. А то я уже загрустил. Думаю, от меня сбежала прямо на свадьбе, первого жениха вообще в темницу отправила. Неужели дракону покорилась? Да, я тоже взгрустнуть успел, — подхватывает Редж. Но есть еще порох, и это радует. Вальдемар пока молчит. Я не смотрю на него, но кожей чувствую волну недовольства. Я не шутила, когда говорила, что ему бы в правителе. Его воля подавляет. «Кристина!» Он вдруг останавливает проходящую мимо адептку. «Это тебе, держи!» — хватает мой торт и сует его девице. «Отлично выглядишь», — давно хотел сказать. «От такой наглости я даже перестаю есть, как варвар!» «О, спасибо, Вальдемар, неожиданно!» — смущенно улыбается Кристина, бросая на меня любопытные взгляды. «А у вас местечко случайно не найдется, а то все занято!» «Вранье! Есть полупустые столы!» «Благодарю, я наелась!» — произношу чопорно и встаю. Присаживайся, милая, говорю с приторной улыбкой. Тебе отдали мой торт, который я себе взяла, так что я оставляю тебе мое место. Некоторых не смущает бывшее в употреблении. Наслаждайся. Кидаю салфетку и гордо ухожу. К сожалению, за мной так никто и не пошел. Эм, как дела? подсаживается перед лекцией Рон. Нормально, отвечаю, не отрываясь от тетради с записями. Он молчит некоторое время, а потом не выдерживает. «Вальдемар не разговаривал с Кристиной, только она пыталась липнуть к нему, а он сидел, злился на тебя». «Мне все равно», — чопорно произношу и отворачиваюсь. «Ну ладно, мое дело сказать», — Рональд пожимает плечами и расслабленно отклоняется на спинку. «Так ты думаешь, он это просто лишь бы меня позлить, да? Она ведь его однокурсница, а я видела, как девушки смотрят, когда видят нас вместе. Не выдерживаю». «Да, далее, я уверен. Не нужна ему Кристина. Поверить не могу, что перед бывшей невестой защищаю ее парня, но это правда». «Спасибо, Рон», – выдыхаю с облегчением. «И в такие моменты лучше позиционировать нас с тобой как друзей детства. Тогда не обидно, а правильно». Он ничего не отвечает, входит профессор и начинается занятие. «Я что-то ничего не понял», – жалуется Рон, когда мы выходим из аудитории. «Да, я тоже не особо». Придется сегодня перечитывать, а не то с опросом на следующей лекции не справлюсь». И тут в поле моего зрения попадает Вальдемар. Он идет нам навстречу. Мои губы уже растягиваются в улыбку, я не умею долго злиться, да и повод был ерундовый. Но потом замечаю Кристину. Она висит на руке дракона. Наши взгляды пересекаются, на короткий миг мне кажется, что Вальдемару неловко, но он практически сразу надевает на себя маску безразличия. — Прости меня, Рональд, я навещу тебя в лазарете, если что. — Эм, ты о чем? — не улавливает Рыжий. А я уже поворачиваюсь к нему и прижимаюсь щекой так, что со стороны дракона кажется, что мы целуемся.